Глава двадцать «Ведь, яблоки и апельсины забыли купить», — восклицает мама, выбегая на крыльцо в одном платье и домашних шлёпанцах. «Да кому они нужны?» — отмахивается отчим, загружая багажник машины алкоголем. «Как это кому?» Я подаю ему две бутылки шампанского и возвращаюсь к крыльцу за красным и белым вином. «Мам, простынешь, зайди в дом». «Сашка, беги в магазин к Антоновым, у них должны быть фрукты». Говорит, мама решительно и взмахом руки зовет меня в дом. Вынимает наличку из кошелька и сует в руки объемную сумку. На всякий случай еще салфеток бумажных купи пару упаковок. В кафе постоянно их не хватает. Хорошо. Застегиваю куртку, шапку надевая, проверяю, в кармане ли перчатки. У нас в Кочеренково гораздо холоднее, чем в городе, и зима приходит стабильно на две недели раньше, а уходит, соответственно, позже. Но зато воздух чище, и деревья выше, и времени летит, как сдуревшее. Выбежив за ворота, прикрываю калитку и торопливо шагая по вычищенной от снега тропинке, к узкой дороге, на которой зимой действует только одна полоса. Здравствуйте, тётя Вера. Подняв руку, кричу соседке через дорогу. Глядя на меня поверх высокой калитки, она сначала пытается рассмотреть, кто с ней здоровается, а затем активно кивает головой. Узнала. «Шур, ты что ли не признала сначала?» Толкает калитку и выходит за ограду. «На юбилей приехала?» «Ага», — отвечаю, не останавливаясь. Времени на разговоры совсем нет. Через час в кафе уже начнут собираться гости, а мне еще в магазин успеть надо и переодеться к празднику. «А ты... это...» Выходит к дороге и словно намеревается меня догнать. «Чего ты хотела? Как дела твои в городе?» Сощуренные маленькие глазки блестят любопытством, и меня внезапно осеняет. Она в курсе тех слухов, что обо мне Даня пустил. Все отлично, тетя Вера. Работаю». Стучу ладонью по своему запястью и извиняюще улыбаюсь. «Тороплюсь очень. Завтра поболтаем, хорошо?» «А, ну хорошо». Останавливается у обочины. «Забегай, поболтаем». И Иду вдоль дороги, ускоряя шаг. Сворачиваю в узкий проход между участками — и оказываюсь на главной улице, протянувшейся вдоль федеральной трассы. Пробегаю еще метров триста и подхожу к местному магазинчику «Людмила». Звякнувший над дверью колокольчик привлекает внимание хозяйки заведения, тетя Люды Антоновой. «Здрасте, тётя Люд. Яблоки и апельсины есть?» «Ой, Сашка, привет. Приехала, что ли, на праздник?» «Когда-то и у моей мамы был небольшой продуктовый магазинчик. Дядя Витя пошел на поводу ее желания. Построил его во дворе нашего дома и даже заказал в городе красивую вывеску с маминым именем на ней – «Надежда». Поначалу дела шли неплохо. Народ шел и вот чем наладил поставку самых необходимых продуктов раз в неделю. Однако примерно через год Антоновы тоже открыли магазин с более удачным расположением у федеральной трассы. Наша надежда не выдержала конкуренции и закрылась. Но отношения, несмотря на это, с тетей Людой у мамы не испортились. «Да», — киваю я, — «мама фрукты забыла купить». «Сейчас, подожди», — подмигивает она и разворачивается в сторону подсобки. «Я тебе самых свежих взвешу». Пока она набирает яблоки и апельсины, дверь за моей спиной открывается и пропускает еще покупателей. «Со всеми здороваюсь, коротко отвечаю на стандартные вопросы». Обещаю отчиму поздравления передать. «Как дела-то? Кем работаешь в городе?» — спрашивает одна из покупательниц. «Медсестрой», — отвечаю, улыбаясь. Та, послав второй посетительнице, ироничный взгляд хмыкает в кулак. «Я не дура, сразу понимаю подтекст ее вопроса, но реакции не даю. Когда я ехала домой, твердо решила, что ни перед кем оправдываться не стану. Те, кто знают меня достаточно хорошо и кто с уважением относятся к моей семье, таким слухам никогда не поверят хорошая лаборатория дополняет тетя люда складывая мои покупки в пакет ее рекламу постоянно по телевизору крутят Забираю тяжелую ношу и попрощавшись выхожу из магазина правду мама сказала все деревни теперь шепчется, что я в городе не пойми чем на жизнь зарабатываю да не все еще злится на меня и продолжает распространять слухи Празднование юбилея отчима проходит тут же, на центральной улице, в кафе «Созвездие». Приглашенных человек 50. В основном это местные, коллеги и его немногочисленные родственники. Но приехали несколько гостей из города. Родная сестра дяди Вити с семьей и двоюродный брат с женой. Тетя Света, мама Данила, тоже здесь. Мама сказала, что не смогла ее не пригласить, хотя и позаботилась о том, чтобы мы с ней сидели на разных концах стола. «Я вчера видела, как Данька Маринку на своей машине вез. Проникает в ухо шёпот Лены, племянница дяди Вития. «Ну и пусть». виду плечом, в душе радуясь, что Даня не стал терять времени. Это Марина, его одноклассница, давно по нему вздыхала. Видимо, настал ее счастливый час. «Говорят, их часто вместе теперь видят». Добавляет таинственным тоном. «Я за них рада». На несколько минут, на время пока звучат тосты. Поздравления и вручаются подарки. Лена от меня отстает, но едва все снова усаживаются за столы и тут же атакуют мои уши. У тебя что нового? Я слышала, вы с Данькой по твоей инициативе расстались. Да, расстались, отвечаю без конкретики. Она двигает стул ближе и прижимается ко мне упитанным боком, разбалтывая в бокале красное вино, склоняется так, что мои щеки касаются ее теплое дыхание. Дядя Витя говорит, у тебя ухажер городской. Я нервно облизываю губы и ловлю на себе напряженный мамин взгляд. Недовольно поджав губы, она смотрит то на меня, то на Лену, ободряюще улыбаюсь. Да, он верно говорит. Йорзая на стуле она жмется еще ближе, склоняет голову и пытается заглянуть в мои глаза. Достойный, симпатичный? С нами познакомиться привезешь его. Вряд ли. Слушай, давай воздухом подышать выйдем и поболтаем предлагает, заметив прицел маминых глаз. Взглядом заверив маму, что все в порядке, поднимаюсь из-за стола и иду за Леной на выход. Разбивая своей массивной фигурой толпу, она движется по залу, как ледокол. Я семеню за ней. Накидываем куртки в гардеробе и выходим на мороз. На улице людно. Мужская половина гостей дяди Вити, молодежь из основного зала. Вынув из кармана пачку сигарет, выбивает из нее одну и прикуривает от зажигалки. «Ты же не куришь?» — спрашивает, убирая сигарету в карман. «Нет». «Правильно. Там, в городе, говорят, в моде сейчас здоровый образ жизни». Зажав сигарету губами, застегивает куртку под горло и надевает капюшон, а затем, выпустив дым изо рта, цепко на меня смотрит. Она неплохая, возможно, грубовато бывает, но не подлая, и за спиной сплетни разводить не станет, а за родственников своих вовсе глаза выцарапает. «Что за парень?» Тетя Надя сказала, вроде знает его. «Да, он из той деревни, в которой мы раньше жили, из Еловки. Деревенский, что ли?» «Нет». Смеясь, кручу головой. «Уже давно нет». Видела бы она его. В этот момент на площадку перед кафе лихо залетает серебристый седан и, визжа покрышками, резко останавливаются прямо перед нами. «М -м, а вот и брошенка наш приехал». Бормочет Лена, делая очередную затяжку.